Книга 4. Пламенным копьем разбивший горный лед души моей, В бурный путь ее пустивший к чаяниям среди скорбей, Пленный дух в былом кошмаре претерпевший долгий гнет Величает януарий твой торжественный приход. Генуя. Январь. 1882. -го. 276. На Новый год. Я жив еще. Еще я мыслю. Я должен жить еще, ибо я должен еще мыслить. Сум ergo cogito cogito ergo sum. Я мыслю, значит, я существую. В такой день, как сегодня, каждый может высказать свое заветное желание, и поделиться своими самыми сокровенными мыслями. Позволю же и я себе сказать, чего же я хочу от самого себя, и какая мысль первой посетила меня в этом году, затронув струны моего сердца, какая мысль станет основой, залогом и блаженством всей моей будущей жизни. Я все больше хочу научиться смотреть на вещи так, чтобы все неизбежное в них виделось мне прекрасным. Тогда я стану одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Амурфатти. Пусть станет это отныне моей любовью. Примечание. Амурфатти. Любовь к року. Одно из важнейших понятий философии Ницше, обозначающих глубинное переживание согласия с бытием, вечное «да» бытию, с индивидуальным «валящим бытием», который человек утверждает как свою жизнь, переживание историчности существования в мире и через эту историчность соприкосновение с самим бытием. В амурфати, как указывал Ясперс, соединяется, казалось бы, несоединимая напряженная активность осуществления того, чего еще нет, и любовное принятие того, что происходит. Амурфати — Согласие с необходимостью, причем последняя мыслится не как категория, охватывающая причинно-следственный механизм познания. Необходимость в ницшевском понимании охватывает случайность и закон, хаос и цель. Это необходимость, которая полагается в вечном возвращении, а человек часть этой необходимости. У Ницше речь идет. не о пассивном подчинении познанной необходимости, а об изначальной обращенности познания к неизведанному, к тому, что вызывает активное познание, созидание и творчество, о совмещении космических горизонтов и горизонтов личности в единстве, становления и бытия. Я не стану бороться с уродством. Я не стану никого обвинять. Я не стану даже обвинять обвинителей. Я просто отвернусь, чтобы ничего не видеть. Пусть это будет моим единственным отрицанием. Иными словами, я хочу когда-нибудь, хотя бы раз в жизни, стать тем, кто все принимает и на все говорит «да».